Глава двадцать восьмая Два шага. Хейвен успела сделать целых два чертовых шага, прежде чем Ашерон поймал ее. Ее голова откинулась назад, когда он схватил ее, повалив на землю. Перекатившись, девушка попыталась пнуть Солиса, но тот зажал ее ноги рукой, а затем перевернул обратно на живот. Горячий песок забился в рот, нос и глаза. Хейвен закашлялась, выплевывая больше песка и крови, чем слюны. Песок захрустел, когда Аширон наклонился к ее лицу. Мягкое дыхание согрело ее щеку и ухо. — Монстр теней, помоги мне! — прорычал он с придыханием. — Если рук умрет до того, как мы обменяем тебя... «У пожирателей на лекарство и безопасный проход ты мне сполна за это ответишь!» Хейвен съежилась под напором его гнева, и страх придал ей сил. «Безродная свинья! Я не мешок с рунными камнями, чтобы меня на что-то обменивать!» «Это мы еще посмотрим!» Аширон отошел, затем развернулся. На его лбу пульсировала вена с нижней губы, капала кровь. «Ты...» – его кулаки сжались, мышцы на предплечьях напряглись. «Ты...» Рычание вырвалось из его горла, и он зашагал прочь, слишком разъяренный, чтобы даже закончить свою мысль. Хейвен потеряла дар речи. Она с трудом поднялась на ноги, извалявшись в песке еще больше. Остальные солисы тут же отвернулись от Ашерона, который прошел мимо, поднимая пыль в воздух. Слезы ярости и разочарования жгли глаза Хейван. Неужели Рук действительно так пострадала? Может ли она умереть? Взглянув на Рук, которая прислонилась к плечу Сурай и не реагировала на уговоры выпить воды, хейван поняла, что смертельный исход возможен. Ее охватило болезненное чувство. Видимо, на когтях Джина был какой-то яд. Даже сейчас на ключице и шее рук виднелись красные гноящиеся раны. Руны. Хейвен презирала сожаление. Это была бесполезная эмоция, которая лишь делала людей слабыми. И все же Хейвен не могла отрицать глубокое чувство сожаления, которое наполнило ее грудь и не давало покоя. Она пыталась подавить это чувство, но оно возвращалось снова, сильнее и тяжелее, пока Хейвен окончательно не призналась самой себе, что решение украсть рунные камни и нарушить договор было неправильным. В своих терзаниях она не заметила Сурай, пока Таня оказалась совсем рядом. Хейвен напряглась, вглядываясь в лицо девушки Солис в поисках гнева или ненависти. Хейвен и сама не знала, почему ее волнует то, что сурай думает о ней. Более того, почему ей хочется подружиться с этой солис. Спокойно оглядев Хейвен, сурай подняла свою фляжку и поднесла ее к губам пленницы. Пей! тихо приказала сурай по-солисиански. Несмотря на сильный стыд, Хейвен принялась жадно глотать чувствуя, как вода смягчает пересохшее горло. Напившись, она откинула голову, и вода смочила ее подбородок и потекла по шее. — Спасибо. Умас. Сурай заправила черную прядь за ухо и кинула обеспокоенный взгляд на рук. — Мне жаль, что с рук так получилось. Как только слова сорвались с ее губ, Хейвен почувствовала, что это правда. Ужасная, глупая правда. У пожирателей действительно есть лекарство? Возможно, ответила Сурай, не сводя глаз с рук. Единственное известное лекарство от яда джина это яд воргрота. Брови Хейвен сошлись на переносице. Для каждого живого существа существовали свои яд и противоядие. Пожиратели использовали кровь ворона для солисов, но яд для ногтисов был редкостью в погибели. Даже с учетом налаженных дамиусом торговых путей, цветы и их экстракты здесь трудно было найти, и большинство из них были бесполезны. К тому времени, как цветы достигали этих далеких северных мест, темная магия проклятия успевала уничтожить всю светлую магию, которой они обладали. Поэтому пожиратели использовали яд Воргрота, обладающего достаточной силой, чтобы парализовать и прикончить все, что могло дышать, даже ногтисов. Яд был редким и невероятно ценным, но у Дамиуса всегда имелся небольшой запас под рукой. «Сурай, послушай меня, у пожирателей есть яд Воргрота, это правда, но Дамиусу...» Пожирателям достаточно лишь взглянуть на рук, чтобы понять, как отчаянно ты в этом яде нуждаешься. Они потребуют и меня, и рунные камни, а взамен предложат только яд. Рука Сурай затрепетала на ее горле. Ты не знаешь широна но я знаю пожирателей. Они поклоняются королеве теней и ненавидят Солисов за то, что те помогли изгнать ее в преисподнюю. Возможно, вы и спасете рук, но по мосту вас уже не пропустят. Сурай закусила губу, медленно закручивая крышку на своей фляжке. «Зачем ты мне это рассказываешь? Потому что, если ты поможешь мне сбежать, я клянусь богине небесной, что пересеку мост и достану тебе этот яд». Смех сорвался с ее губ. «Ты никогда не встречала воргрота!» «Я однажды почти к нему подобралась. В Пенрифе я несколько недель выслеживала одного, пока не нашла фиговое дерево, которое он охранял». Прекрасные глаза Сурай, раскосые в уголках и обрамленные темными ресницами расширились, губы приоткрылись. «Впечатляет, Хейвен, но ты так и не поняла одного. Если бы ты встретила Ворграта, то сейчас бы здесь не стояла». Они столь же хитры, сколь и смертоносны. Это не так. Освободи меня и используй рунные камни, чтобы пересечь мост, и я клянусь, что Рук получит яд к рассвету. С затаённым дыханием Хейвен ждала, что Сурай согласится. Но та покачала головой. Я не согласна с решением Аширона, но я отказываюсь идти против него. Почему? «Он же свинья! Деспотичный, надутый красавчик!» Две морщинки появились между густыми угольно-черными бровями Сурай, которая оценивающе посмотрела на Хейвен. «Несмотря на все твои навыки, смертная, ты так мало знаешь. Повелитель солнца, которого ты видишь, не Аширон. Он разбитое отражение моего самого дорогого друга». Измученная душа того, кто потерял почти все. Я никогда не предам его, но помоги мне, монстр теней, буду сражаться до последней капли крови с любым, кто посмеет это сделать. Это относится и ко мне. Это еще предстоит выяснить, без малейшего колебания, ответила Сурай и зашагала прочь. Врата преисподней. Руки Хейвен. Перетянутые лозой сжались в кулаки. Ей придется попробовать другую тактику. Стиснув зубы, она последовала за сурайка остальным, игнорируя свирепый взгляд Аширона. Мне нужно в туалет. Пока остальные игнорировали ее, а теперь раздражающий спокойный Аширон ковырял кинжалом ногти. Бьорн поднял темную бровь. «Если ты попытаешься разорвать свои путы об камень, лоза скрутит тебе руки так, что суставы выскочат. Не передумала идти в туалет?» «Передумала». Хейвен сдулась, ссутулилась и выпитила нижнюю губу. «Ты наверняка получил видение, что продавать меня пожирателям глупо». Сложив пальцы вместе, Бьерн на мгновение закрыл глаза. «Единственное, что я вижу...» Это то, что ты будешь связана, когда мы столкнемся с лагерем пожирателей. И огонь. Я вижу тебя, окруженной голодным пламенем темной магии. Звучало так же заманчиво, как комната, полная порождений теней. Хейвен опустилась на камень рядом с провидцем, поморщившись, когда ее ушибленная задница соприкоснулась с острым гранитом. «Слушай». Почему бы мне просто не использовать мою любую магию, чтобы исцелить рук? Бьорн закатил глаза цвета слоновой кости, каким-то образом умудрившись сделать это благопристойно. Вот почему тебя связали. Ты ничего не знаешь о силах, которыми по какой-то причине обладаешь. Кстати, о моих... <къем> Хейвен прочистила горло. Моих силах. Есть какие-нибудь предположения о том, почему я ими обладаю? Я имею в виду, не странно ли, что и Белл, и я обладаем магией? В самом деле странно, но только если принц действительно владеет магией. Что ты имеешь в виду? Спросила Хейвен, хотя ужасающее подозрение, которое она пыталась игнорировать, охватило ее с новой силой. «Я была там! Я видела, как он использовал магию!» Бьорн провел большим пальцем по своей темной челюсти. «А это было до или после того, как ты дала ему рунный камень защиты?» Сердце Хейвен ушло в пятки. «Это ни о чем не говорит! Камень не мог дать ему такую магию! Камни только используют магию! Ты и сам это знаешь!» Опиши руну. От тихого тона его голоса по коже Хейвен побежали мурашки. Два эм, два пересекающихся креста и спираль посередине. Губы Бьорна растянулись в понимающей улыбке. Эта конкретная руна, помимо того, что она запрещена для смертных, защищает своего владельца, привлекая магию из окружающей среды. Обычно магия исходит от природы. Ольховая роща, какие-нибудь лесные существа. Понимание поразило Хейвен, как удар под дых. Белл использовал мою магию? Мне очень жаль. Она прерывисто вздохнула. Белл сидел в заперти, ожидая, когда королева теней вырвет его сердце, чтобы поместить в свою дочь, а на его месте... Должна была оказаться Хейван. Это ее следовало похитить, а не Белла. Тем больше причин освободиться от пут и снять проклятие. Почему? Просто скажи мне, почему я не могу использовать свою магию, чтобы вылечить рук? Я спасу ее, и тогда вы сможете отпустить меня и никогда больше меня не увидите. Есть только одна рунная метка, которая сработает ответил Бьорн. и ты наверняка убьешь рук своей неопытностью. Хейвен хотела встать, но ее взгляд упал на метку, нарисованную Бьорном на песке. Провидец не смотрел на девушку, не говорил ни слова. Просто вывел три переплетенных круга, расставив точки по центрам быстрыми движениями указательного пальца. Закончив, он стер рисунок. Зачем показывать ей метку, которую она не могла использовать? Тем не менее, Хейвен на всякий случай запечатлела ее в памяти. С онемевшими от тугой лозы руками девушка поплелась обратно к лошадям, стараясь подавить охватившую ее панику. Она должна найти способ остановиться. Она отказывалась сдаваться, вновь становиться рабыней, и наблюдать, как Дамиус с противной ухмылкой на лице мучает ее день за днем, пытается сломить ее, подчинить ее своей злой воле, превратить ее в оружие. Когда-то она уже жила так, и это чуть не убило ее. Теперь, так или иначе, она собиралась дать отпор, и пусть преисподняя заберет любого, кто попытается ее остановить.